Глава четвертая. Русик Гаев рос единственным ребенком в семье, единственным любимым балованным. Родители были уже не молоды, когда Русик появился на свет, маме 38, отцу за 40. До Руслана у них уже был сын Георгий, но он умер в возрасте 12 лет. Мальчик родился инвалидом, у него оказалась врожденная патология почек. Врачи уверяли, что такие дети не доживают до 5 лет, но Георгий мучился 12. Столько же мучились и родители, особенно мама, ведь на ней была вся забота о сыне, отец очень много работал, чтобы обеспечивать семью. А жена ухаживала за Жорой, который так отекал, что не мог ходить. Он лежал в кроватке, раздувшейся до недетских размеров, невероятно страдал, но больше его страдала мать, ведь она ничем не могла помочь своему сыну. Когда Жорик умер, она сказала мужу, я больше не хочу детей, но он уговорил ее родить еще одного ребенка. И на свет появился Русик. Здоровенький и симпатичный, эдакий черноглазый ангелочек. В детском саду все воспитатели и няньки были от него без ума, не говоря уже об одногруппницах. В школе ситуация несколько изменилась, но не кардинально. Русик рос мальчишкой шебутным, шумным, любящим привлекать к себе внимание. Заскучав на уроках, мог начать баловаться, а то и хулиганить или подбивать к этому ребят, из-за чего ему частенько доставалось от учителей. А вот одноклассницы Русика из-за его выходок любили еще больше. Даже когда в подростковом возрасте его лицо покрылось прыщами, а фигура стала нескладной, потому что он вытянулся за лето на 20 сантиметров, девочки все равно ему симпатизировали, ведь Русик был всегда весел, интересен, хулиганист, а как он пел... То, что у мальчика хороший слух, стало ясно в раннем детстве. Он так здорово отстукивал на ведрах услышанные мелодии, что родители решили отдать его в музыкальную школу. Мама мечтала о том, чтобы мальчик освоил фортепиано. Папа настаивал на гитаре. А Русику было все равно, на чем играть. Хоть на пианино, хоть на гитаре, а хоть бы и на ведрах. Но на инструментальное отделение принимали только с шести лет, а вот на вокальное с четырех. Поэтому родители отдали Русика сначала туда, чтобы через два года перевести на инструменты. Но когда сыну исполнилось шесть, он уже сам научился играть и на фортепиано, и на гитаре, а пел так, что в хоре солировал. Вот только мальчику быстро надоели занятия в музыкальной школе, и он ее не закончил. Но петь и играть не перестал, выступал на всех школьных мероприятиях, ездил на конкурсы. Занимал призовые места, но больше всего любил петь, компонируя себе на гитаре, в компаниях друзей, приятелей. Среди них он был самим собой, а на сцене приходилось что-то из себя корчить. И даже одеваться не в то, во что привык, мешковатые джинсы и толстовку, а в костюм или рубашку и отутюженные брюки. К одиннадцатому классу Русик стал главной школьной знаменитостью и первым сердцеедом. К 17 годам он избавился от прыщей и угловатости. Стал красивым, статным. Его черные волосы были прямыми, довольно длинными и густыми, как у индейца. Тяжелая челка спадала на темно-карие глаза, закрывая смоляные брови. Девушкам очень нравилось, когда он убирал ее со лба пятерней или отбрасывал небрежным движением головы. По окончании школы Русик поступил в Гнесинку легко, без усилий. К тому же на бесплатное отделение, хотя это было не так уж важно, потому что его отец открыл свои дела и зарабатывал весьма неплохо. Но все же тот факт, что мальчик учится на бюджетном отделении, радовал родителей. Для них это было еще одним поводом для гордости за сына. На втором курсе Русик чуть не женился, влюбился в сокурсницу так, что начал писать песни, ранее у него и мысли не было об этом. Он считал себя хорошим исполнителем и только, мелодии и стихи не рождались в его душе. Но стоило Русику полюбить, как она наполнилась рифмами и музыкой. Избранницу его звали Лейла. Она приехала в Москву из Кабардино-Балкарии, красавица глаз не оторвать. А талантливая какая. В общем, женский вариант Русика. Именно поэтому, если нужно было петь дуэтом, ребят ставили вместе. Дуэтом они выступали и по клубам, и один раз участвовали в конкурсе, так что их роман можно было назвать служебным. Развивался он не так стремительно, как Русик привык. Обычно девушки оказывались в его постели на первом или втором свидании, а за Лейлой пришлось долго ухаживать. Она живо откликнулась на его чувства, но не спешила Русику отдаваться. Их первая близость произошла только после того, как он сделал Лейле предложение и познакомил ее с родителями. Им девушка была представлена уже как невеста, отцу с матерью она очень понравилась. Их не смутило не то, что Лейла мусульманка, не отсутствие у нее московской прописки. Родители сразу поняли, девушка порядочная, и сына их она любит. Мама еще умелила, что Русик с Лейлой очень похожи, оба черноволосые, кореглазые, стройные, у таких родителей детки получится просто заглядение. В общем, семья жениха дала добро на свадьбу. Оставалось только познакомить Русика с родными Лейлы и получить их согласие. Девушка поехала на родину первой, чтобы подготовить своих родителей. Руслан собирался к ней присоединиться через пару дней. Он очень волновался перед встречей с будущим тещей и тестем, но был почти уверен, что понравится им. Однако познакомиться с ними ему так и не удалось. Прямо перед отъездом Русику позвонила Лейла и дала отбой. Сказала, оставайся в Москве, я скоро приеду и все объясню. Когда она вернулась, выяснилось, что ее родители категорически не желают иметь в зитьях иноверца, к тому же москвича и желторотого мальчишку. По их мнению, дочка должна выйти замуж за взрослого, состоявшегося соплеменника, и желательно за того, кого ей подберут родители. Их семья, конечно, современная и демократичная, иначе не отпустила бы дочь учиться в Москву, но некоторые традиции соблюдать необходимо. На них зиждется все благополучие рода. Русик стал уговаривать любимую пойти против семьи, но Лейла ни в какую, более того, вскоре она разорвала отношения, а через полгода, по настоянию родителей, вышла замуж за 47-летнего дагестанца, имеющего свой коммерческий банк. Супруг сделал жене королевский подарок на свадьбу, дал денег на запись сольного альбома и съемки клипов, Лейла быстро стала звездой. Как потом стало известно Руслану, девушка и вышла за старика лишь потому, что он пообещал ее раскрутить. А родители не навязывали ей жениха. Они и от Русика ее отказываться не заставляли. Поставили перед выбором либо он, либо немолодой банкир. Лейла сама приняла решение без давления. Она очень хотела стать звездой. По прошествии лет выяснилось, что она прогадала. Банк мужа рухнул, он разорился. Карьера девушки сразу застопорилась. Да и не до нее уже было. У супруга от переживаний случился инсульт. Лейла беременная, его выхаживала. Когда он поправился, попробовал подняться, но ничего не вышло, злость свою он срывал на жене и дочке. В конечном итоге Лейла от мужа ушла, пыталась пробиваться в столице сама, но не вышла, через год она с дочкой вернулась на родину. А у Руслана за это время жизнь развивалась с точностью да наоборот. Сразу после разрыва с Лейлой он от нервного расстройства потерял голос, его отчислили из училища, забрали в армию, отец мог отмазать, но не захотел, только пристроил в хорошую часть. Русик прослужил год, играл в военном оркестре, видел Лейлу по телевизору и страдал ужасно, и не только от непроходящей любви. Ему хотелось доказать Лейле свою состоятельность, чтобы она увидела его вот так же на экране и поняла, какую ошибку совершила. Но голос не возвращался. Демобилизовавшись, Руслан уже собрался восстановиться в училище, но на другом курсе, как свершилось чудо, его друг и бывший сокурсник Егор Долин отправился на кастинг и за компанию прихватил Руслана. Набирали парней в музыкальную группу. Друг решил себя попробовать, пел он превосходно и двигался неплохо, но его не взяли, причем едва он вошел, ему отказали даже не дали песню допеть. Сказали, не тот типаж и не хватает индивидуальности. Зато к ожидающему другу Руслану подошла помощница продюсера и спросила, почему он не участвует в кастинге. Тот честно ответил, голоса нет. Но женщина отмахнулась и велела заходить сразу после товарища. Руслан вошел и… Был принят после пятиминутного собеседования. Оказалось, для участия в бойс-бенде совсем не обязательно шикарный голос. Достаточно иметь броскую внешность, харизматичность, пластичность и музыкальность. Спеть-то Русик мог, пусть и слабенько, а лучше и не нужно было. На роль солиста уже давно утвердили сына продюсера, под него коллектив и подбирали. Так Руслан стал участником квартета «Пацаны». На первых порах он был на седьмом небе от счастья, занимался любимым делом, зарабатывал деньги, был на виду, но впоследствии оказалось, что не все так радужно. Халтурить не хотелось, а приходилось. Платили крайне мало и постоянно оттесняли в тень. Светился один солист, а если на концертах поклонницы предпочитали ему кого-то другого, обычно Руслана, то после выступления тот закатывал истерику. Сынок продюсера вообще был скандальным малым, чуть что ор, капризы, но пел неплохо. Не так хорошо, как Руслан когда-то, но все ноты вытягивал. Вот только лентяем был страшным и обычно работал под фанеру. А еще любил выпить и принять таблетку. Бывали концерты, на которых солист либо плохо держался на ногах, либо вел себя не совсем адекватно. Если парень не был сыном большого босса, его как минимум замучили бы штрафами а как максимум выперли из коллектива. Но ему все сходило с рук, и вот однажды... Набиравших популярность пацанов пригласили выступить в модном московском клубе. Это было очень ответственно, и парни немного нервничали. Солист больше остальных. Чтобы успокоиться, он выпил, затем принял синтетический наркотик. От этого коктейля у парня снесло башню. За пять минут до выхода на сцену он начал бесноваться, кидаться на коллег. Стало ясно, что выпускать на сцену его нельзя. Администратор группы в панике позвонил продюсеру, тот велел дать трубку сыну, но когда послушал его бессвязный лепет, перемежающийся гневным ором, велел администратору вызвать для сына скорую, а концерт провести без него. Но кто заменит солиста? Выступление планировалось как живое, у остальных пацанов с голосом была проблема. Оставалось только запустить фонограмму, но Русик сказал «я буду петь». «Но у тебя же нет голоса», — возмутился администратор. «Кажется, уже есть» и запел. Голос вернулся неожиданно и очень кстати. То выступление стало триумфальным для пацанов, его сняли телевизионщики и несколько раз показали по музыкальному каналу, после этого группа стала гораздо популярнее, а Русик вообще превратился в звезду. Его тут же сделали солистом, сын продюсера к тому времени лег в клинику, где лечат наркоманов. Но Руслану вскоре стало тесно, в группе захотелось сольной карьеры и по истечении срока контракта он ушел на вольные хлеба. Продюсера Руслан себе нашел быстро, а вот с авторами дело обстояло хуже, все песни, которые для него покупались, его не устраивали до конца. И если ритмичные хоть как-то ему подходили, то лирические не соответствовали образу и не бередили душу самого исполнителя, а ведь это очень важно, петь не горлом, а сердцем. И тогда Руслан вспомнил о тех песнях, что писал для Лейлы. Достал тетрадочки с записями, но они оказались ненужными. Руслан не забыл, ни текст, ни музыку, ни тот душевный настрой, с которым писались песни. Любовь прошла, а воспоминания о ней остались. И они позволили ему записать композиции, ставшие впоследствии хитами. С Лейлой он ни разу не увиделся. Когда он стал популярным и его начали приглашать на сборные концерты, она пропала со сцены. Еще не уехала домой, но уже мало выступала. Руслан рад был тому, что судьба их не сталкивает. Он давно успокоился и уже ничего не хотел никому доказывать, потому решил для себя, что лучше Лейле оставаться в прошлом. Популярность Руслана быстро росла. Вскоре пришло время, когда ему стал требоваться телохранитель. Те ребятки, которых представлял к нему продюсер Руслана, раздражали. Тупые, и пугающе огромные, они не внушали ему доверия. Казалось, что они только выглядят устрашающе, а как дойдет до дела, спасуют. Поскольку у Руслана появилось море поклонниц, среди которых попадались и не совсем нормальные, то защита ему требовалась настоящая, а не бутафорская. Нужен был парень сообразительный, с хорошей реакцией и навыками борьбы, а не шкаф с пушкой. Руслан же не мафиози, чтобы его охранял такой браток. На него, если и нападет кто, то скорее неадекватная поклонница, ее придержать нужно, а не калечить или того хуже застрелить. «А давай я к тебе телохранителем пойду», — предложил как-то другу Егор. «Я все равно постоянно рядом с тобой». Это была правда. Руслан взял друга на бэк-вокал, и тот с ним гастролировал. «Но ты не сможешь и петь, и охранять. Значит, буду только охранять, у меня черный пояс по карате, я смогу». Нисколько в этом не сомневаюсь. Руслан на самом деле не сомневался. Егор был как раз тем человеком, которого он хотел бы видеть в роли своего охранника. И сообразительный... И с отменной реакцией и карате владеет. А еще Долин служил в ВДВ, он был старше Руслана на пять лет и в училище поступил уже после армии. До нее он провалил экзамены в Гнисинку, но нигде более учиться не желал. Из тебя вышел бы отличный телохранитель, но ты же мечтаешь стать популярным певцом. Уже нет. Как это? Да очень просто. Не судьба мне, понимаешь? Я участвовал в куче кастингов, но ни разу меня и не взяли даже во второй состав. Про сольную карьеру я вообще молчу, об этом я уже и не мечтаю. Сцена любит подобных тебе, ярких, неповторимых. Я же обычный. Ты талантливый, у тебя отличный голос. Да, неплохой, но подобных мне множество. Большинство таких, как я, на бэк-вокале у таких, как ты. У тебя все еще может получиться. А если нет, Рус? Так и буду до старости на подпевке. Не хочу. То есть ты намереваешься совсем с пением завязать? Да, я собираюсь начать жить заново. А если и вернуть в шоу-биз? «То только в качестве продюсера. Так что берешь меня телохранителем?» Руслан, естественно, ответил другу согласием и ни разу потом не пожалел об этом. Долин идеально выполнял обязанности бодигарда. Дважды он уберег Руслана от серьезных бед. Один раз к нему кинулась фанатка с ножом, другой с бутылкой уксуса, хотела выжечь ему глаза, чтобы не смотрел на других девушек. Егор стал настоящим ангелом-хранителем Руслана, оставаясь при этом добрым другом, особенно ценным было то, что Долин не завидовал своему успешному товарищу. Он искренне радовался его успехам, более того, он гордился Русланом, а если к тому относились без должного почтения, выходил из себя. Как-то во время очередного гастрольного тура они оказались в захолустном местечке под названием Решетово. Концерт давали в соседнем крупном городе, а на ночлегах отправили в загородный клуб, находящийся в близлежащем поселке. На его территории имелись ресторан, дискотека, кальянная, но там Руслана не оставили бы в покое, задергали бы. Кому автограф, кому фото, с кем-то надо выпить. Провинциальные богатеи не отличались культурой поведения, и Руслан уговорил Егора прогуляться в поселок. Когда они проезжали по нему, видели вывеску ночного клуба, Русику было любопытно посмотреть, что он собой представляет. Замаскировавшись, бейсболка, очки и роговой оправе с простыми стеклами, накладные усы делали его неузнаваемым, он в компании Долина отправился в народ. Заведение казалось задрипанным даже по провинциальным меркам. Деревянные лавки, столы без скатертей, за барной стойкой усталая тетенька с толстой попой, за ее спиной батареи роскошных бутылок, ни в одной нет алкоголя, они стоят для красоты. А посетителям ничего, кроме пива до да водки, не предлагается. Вход в клуб при этом платный — 100 рублей. В программе вечера выступление какого-то пародиста. Меню оказалось смешным. Есть то, что заказали, было невозможно. Роллы напоминали скорее рисовые шарики, причем не свежие. Пить можно было только пиво, если его и разбавили, то водой из-под крана, а она в этих местах оказалась неплохой. Поскольку заведение было единственным в городке, то народу явилось много, когда на сцену вышел паренек, одетый под верку сердючку, столиков свободных уже не осталось. Егор с Русланом допивали свое пиво, когда к ним подлетел охранник и пролаял. «Попрошу освободить столик, он заказан, на вы «Ничего подобного», — возразил Егор, — «столик был свободным, и мы уйдем, когда захотим. А я вам говорю, его резервировали днем, вот эти люди», — указал на квартет вновь прибывших посетителей. Руслану было ясно, что охранник все это выдумал, чтобы избавиться от клиентов, которые уже расплатились. Они ведь заказывать больше ничего не будут, а тут пришли те, кто принесет заведению дополнительную выручку. Знали бы они, кого выгоняют, усмехнулся он про себя и вслух сказал «Егор, пошли». «Даже не подумаю», — возразил тот, — «не будем привлекать к себе внимание. «Еще как будем, хищно», — улыбнулся Долин. «Не за себя, Рус, за тебя обидно». «Освободите стол», — потерял терпение охранник. «Хорошо». Промурлыкал Долин. Его тон не предвещал ничего хорошего, поэтому Руслан встал из-за стола и вовремя, потому что в следующий миг Егор поднял стол, посуда посыпалась на пол и швырнул в барную стойку, у которой как раз никого не было. «Ах ты!» — взревел охранник и кинулся на Долина, но где ему толстозадому справиться с Егором? Тот быстро скрутил его, а двум пьяненьким аборигенам, что поспешили ему на помощь, надавал пинков. После этого, с невозмутимым спокойствием, Долин прошел к разгромленному бару, кинул на стойку несколько крупных купюр и сказал «Это за порчу имущество и на чай даю, хотя обслуживание у вас не очень». Руслан потом ругал его за эту выходку «Нельзя вести себя, так вызывающий нигде, а уж тем более в незнакомом месте». Если б аборигины сплотились и налетели на Егора, никакое карате бы не помогло, но Долин только отмахивался. Он никого не боялся. И никогда не был осторожным, но и нарожен не лез, если его не задевали. Долин был спокойным, добродушным парнем, кто не знал его, мог даже назвать Егора Тюфюком. У него внешность была соответствующая, тело тренированное, мускулистое, но не очень пропорциональное, напоминающее не перевернутый треугольник, а скорее прямоугольник. Лицо излишне добродушное, глаза светлокарии. Девушки сначала воспринимали его как плюшевого мишку, которого можно потискать, но когда узнавали его получше, проникались к Егору серьезными чувствами. Долин имел успех у женщин, и никогда не был один, причем все его пассии сначала являлись его подругами или приятельницами, потому что не воспринимали его как мачо. Однако Егор был самым настоящим мужиком, надежным, смелым, решительным, Руслан очень его уважал и считал, что если бы Долин сразу избрал для себя другой путь, не рвался бы в певце, а занялся чем-то более приземленным, зато стабильным, то он достиг бы больших высот. Хотя все еще у него впереди, заканчивал свои размышления Руслан, считается, что мужчина до 40 лет имеет шанс добиться успеха, а Егору еще только 30 с маленьким хвостиком. Самого же Руслана удача не оставляла. Его дела шли хорошо, и в принципе можно было ничего в жизни не менять, Но он мечтал о мировой славе, поэтому, когда им заинтересовался Артур Каримов, один из крупнейших воротил российского шоу-бизнеса, он стал подумывать о смене продюсера. Но Карим, так звали акулу за глаза, не торопился перекупать Руслана. Долго присматривался к нему, и когда певец уже отчаялся, все же решил взять его под свое крыло. Как два продюсера между собой договорились, Рус мог лишь гадать, но в кулуарах шептались, что Карим припугнул коллегу. И тот отпустил Руслана, просто так, не обязав его выплачивать гигантские неустойки. Следующие полгода были самыми тяжелыми в его жизни. Карим начал такую мощную раскрутку нового подопечного, что у того и свободной минуты не оказывалось. Приходилось постоянно мелькать, встречаться с журналистами, сниматься в телепередачах, ходить на все маломальски заметные тусовки. Руслану хотелось, вернувшись с гастролей, отдохнуть в одиночестве, но он вынужден был мчаться куда-то, встречаться, разговаривать, давать интервью. Времени при таком ритме жизни на романы хотя бы полусерьезные не хватало. Руслан удовлетворял естественные потребности своего молодого организма на гастролях, выбирал из толпы фанаток ту, что радовало глаз, и проводил с ней ночь. Иногда спал с моделями, что снимались в его клипах, но чаще он просто их брал с собой на тусовки, чтобы изображали его девушек, Не вечно же одному быть. Эдак и за геи могут принять. Нельзя сказать, что такое положение вещей Руслана устраивало. Но он совершенно точно не страдал от одиночества. Для себя он решил, что оно как нельзя кстати ему сейчас. Ему не хотелось отвлекаться от главного, как в песне поется первым делом самолета. А еще он очень сомневался в своей способности любить. Ему казалось, что он утратил ее, пережив разрыв с Лейлой и теперь его удел – спокойные отношения, основанные лишь на симпатии, уважении, а главное – доверии к партнерше. Возможно, это и неплохо, но только Руслан не представлял себе жизни без страстной любви и очень надеялся, что когда-нибудь еще раз испытает это чувство. И он не ошибся.